Глава 19. Утром Катерина с трудом открыла глаза. Она не могла уснуть большую часть ночи. Да, сомнений не осталось. Книгу ей вручили для того, чтобы она узнала секреты своего супруга. Ключ к коронации не зря так называется, что он открывает новому королю королевские тайны, шкатулку с драгоценностями короны или что? Когда камеристка пришла, чтобы помочь леди Абермаль одеться, она расстроенно всплеснула руками. "Миледи, да вы на себя не похожи, бледная какая". Тут же под руководством дары горничные наполнили ванну горячей водой и замочили в ней подрящие травы. После тщательной помывки камеристка подняла госпожу и под её отчаянный виск облила ледяной водой из кувшина. "Вот так, гораздо лучше", заявила она. Видите, миледи, даже щёчки разрумянились, Кати только вздохнула. Обливание действительно помогло ей собраться с мыслями, а камеристка не дремала. Тут же велела подавать особый завтрак. Горничная немедля убежала на кухню и вернулась с целым подносом, нагруженным очень продуманной едой. Ничего сладкого, острого или дурно пахнущего, ни капусты, ни гороха, ни бобов. Горячий, брызжущий соком кусок говядины, горячий чай и пара тонюсеньких тостов с мёдом. Поешьте, миледи. Дара хлопотала вокруг туалетного столика, готовя притирание шпильки и сотню мелочей, необходимых для сборов на бал. А платье есть Катарине не хотелось, и она оттягивала встречу с мясом и чаем. Платье уже доставили, успокоила её служанка. И туфельки, и чулки, и бельё. Леди Кларенс распорядилась проветрить все на балконе, а после надушить слегка вашими духами. Кушайте, леди, скоро придет куафер. Кати вздохнула и взялась за нож и вилку. После завтрака ее снова умыли, обтерли губкой с душистым уксусом и натянули белье и нижние юбки. Затягивание корсета превратилось в балаган. Кати отказывалась полностью лишаться воздуха, а Дара уговаривала её потерпеть ещё чуть-чуть ради особенно тонкой талии. Наконец, всё затянулось, застегнулось и расправилось, и тут появился парикмахер. Это был смешной, абсолютно лысый человечек, грозно щёлкающий ножницами, расчёсками, щётками и щипцами для завивки. Он потребовал освободить туалетный столик, потом сбегал в припрыжку взглянуть на платье, затем закутал смущённую Катарину в пудро-мантыль и погрузился в работу. Кати уже репетировала причёску, но с другим парикмахером. Леди Кларисс почему-то сменила мастера в последний момент, ничего не объясняя. Так-так, метр взвесил в ладони прядь чёрных как смоль волос. Провёл по ним щёткой, побегал вокруг, оценил маску с вуалеткой, бархатные цветы, приготовленные маэстро Гайдом, ленты и кружева в тон платью, а также бриллиантовую заколку и решительно взялся за ножницы. Катерина зажмурилась. Она любила свои волосы, хотя бы за то, что они быстро отрасли и помогали скрывать рубцы. А ещё ей казалось, что во всём её облике только волосы остались прекрасными. Неужели куофёр обрежет их? Она слышала, что некоторые дамы стали делать стрижки, чтобы волосы легче укладывались в модные причёски. Леди Абермаль так и сидела, закрыв глаза, слушая ляск ножниц и расчёсок, вдыхая запах палёных волос, пока парикмахер не отошёл от неё на пару шагов со словами: "Воаля, прелестная мадемуазель, можете без страха открывать глаза". Пришлось взглянуть на себя в зеркало и восхититься. Мастеру удалось практически невозможное. Он избежал пафосно-огромных причёсок замужних дам, но не позволил себе оскорбить коти кудельками локонами юных дев. Мягкая волна над лбом, лента в тон платью, перекрытая полоской кружева, лёгкие завитки, падающие на обнажённые плечи и чуть-чуть на лоб, там, где нужно прикрыть белесые нити шрамов. Это восхитительно, не сдержала восторга Катерина. Маску надевать вот так. Коафёр показал камеристке, где можно закрепить маску, послал зеркало воздушный поцелуй и убежал делать красивой леди Литиси. Остаток свободного времени ушёл на сущие мелочи: чулки, туфельки, верхние юбки, пудру и перчатки. Когда Катерина признала, что готова, она медленно спустилась вниз, в гостиную, чтобы подождать там леди Кларисс и граф Аварвика. В этот вечер тётушка должна была изображать дуэнью, дабы приличие соблюдались неукоснительно. Леди Летисия появилась в гостиной через несколько минут. В отличие от леди Абермаль, немолодая вдова точно знала, в чём ей полагается быть на королевском балу. Тёмно-лиловое платье из дорогого шёлкового бархата было отделано чёрной вышивкой, чёрными кружевами и кое-где задрапировано чёрным тюлем. Голову леди Клэрэнс венчал лиловый ток. мягкая шапочка с пышным чёрным пером и лёгкой вуалью. На случай открытых окон тётушка графа прихватила роскошную кашмирскую шаль, расшитую лиловыми и золотыми цветами по чёрному фону. Даже веер и сумочка, расшитые гагатовыми бусинами, были исполнены в тех же оттенках, дабы подчеркнуть благородное вдовство и намекнуть любопытным и желающим на то, что леди не ищет новых знакомств. К радости Катарины наряды дам очень гармонировали между собой. Её тёмно-розовый муар, припылённый серебряными кружевами, и лиловый с чёрным выглядели как ирисы и шиповник в одном букете. Пока две леди обменивались взаимными комплиментами и примеряли маски, появился граф. Он был одет в чёрный камзол, отделанный серебряными кружевами, а слева в его длинных волосах элегантной деталью выделялась тёмно-розовая муаровая лента. Такого же цвета была и подкладка на его коротком бальном плаще. Вариг изображал гвардейца ушедшей эпохи. "Маритер, как восхитительно", леди Клэрэнс заметила, что Кати перестала дышать, любуясь женихом, и поспешила отвлечь внимание на себя. Кончиком веера тётушка дотронулась до ленты, вплетённой в узкую косичку, и самым романтичным тоном сказала: "Не знала, что локон любви снова в моде". Тётушка, ни за что не поверю, хмыкнул племянник, что эта лента случайно оказалась в коробке с костюмом. Леди Летисся погрозила болтуну веером и коротко объяснила Катарине значение ленты. Во времена прежнего короля кавалер вплетал сбоку ленту в цветах дамы, который признавался в любви. Эта косичка так и называлась Локон любви. Потом мода ушла, точнее, сменилась, и ленту начали повязывать на рукав. Но на балах маскарадах традиция сохранилась. Кати встала с низкой софы, на которой успела разложить юбки, и осторожно улыбнулась графу. Она ещё не привыкла к тому, что вот этот великолепный мужчина, её сопровождающий, что она может спокойно смотреть на него в толпе, опираться на руку и говорить, не смущаясь своей дерзости. Вы сегодня прекрасны, Катерина, Варвик повторил свою давнюю дерзость и поцеловал её руку. ту, на которую она не успела надеть перчатку. Это было так смущающе и дерзко, что леди Кларисс немедленно наказала грубияна ударом веера по плечу. Маритер, немедля прекратите смущать леди Абермаль. Не смог удержаться тётушка, скорчил самую виноватую физиономию граф. Леди Катерина так хороша, что я в один миг позабыл все правила этикета. Главное, не забудьте, что леди нельзя оставлять одну. Проварчала леди Летиссе, ожидая, пока лакей подаст ей тёплый плащ. На балу соберётся столько ядовитых змей, что нашу птичку проглотят в один момент, если вас не будет рядом. Я постараюсь не отлучаться даже на миг, серьёзно пообещал Варвик. Но и вас прошу, тётя Лети, не оставляйте Катарину в одиночестве. Их величество могут пригласить меня для беседы. Знаю я, для какой беседы. Вдруг на лоледи Кларисс и величественно выплыла на королевцо. Из этой перепалки Катимало что поняла, но лорд, поправляя на ней широкий капюшон плаща, пояснил: "Тётя намекает на давнее желание королевской семьи породниться с моим родом. Принцесса Эльмина, леди Абермаль прикусила губу, вспомнив младшую дочь короля. Прелестная, юная дева, свежая и бойкая, как ручеёк в полдень. За ней наверняка дают хорошее приданое, да и связи. Кто же откажется породниться с правящим родом? Вы сожалеете, что брак не состоялся? спросила Кати, боясь услышать ответ и в то же время надеясь, что граф будет с ней честным. Что? Нет. От изумления Варвик долгое время не мог поймать собственный капюшон. Поверьте, дорогая леди Катерина, я всячески сопротивлялся этому браку. На мой придирчивый взгляд, принцесса Эльмина слишком юна и легкомысленна, увлечена флиртом и светскими играми. Хозяйка замка Теней просто не может быть такой. Да и сама принцесса не питает ко мне тёплых чувств. Когда мы виделись последний раз, она делала авансы аурийскому посланнику и просила меня прикрывать её проказы. Вероятно, поэтому поползли слухи, но я тогда вообще не собирался жениться, и мне было всё равно. Катерина и не заметила, что выдохнула с облегчением и улыбнулась. Варви улыбнулся ей в ответ, поправил завязки плаща и вывел на крыльцо вслед за тётушкой. Любуясь свежевыпавшим снегом, Катив вспомнила про книгу, но распросить графа не успела. Подали экипаж. Да и болтать о семейных тайнах стоя на крыльце не самая разумная идея. Аккуратно разместив хрустящие юбки в карете, девушка задумалась о тех переменах, которые принесла ей жизнь, и практически не заметила дорогу до Кронинберга.